327. Гуру. Для высшего познавания нужен свет. Загрязненное мышление его не допускает. Стоит очистить мышление, и знание мощной струей начнет вливаться в сознание. Очищение сознания от ссоры и всего, что мешает, будет основным условием познавания тайны трех миров. Силы надо найти, все отбросить. Время идет. И теряется много возможностей именно из-за ссора. Ссор с порога надо убрать, и чем скорее, тем лучше. Какие жалкие лохмотья мышления мешают полноте достижений.